Глава 17. В общем-то, ситуация получается аховая. В жир ногами, говорите? Да нет. Тут сразу по маковку. Мои самые поганые подозрения начали обретать черты вовсе не подозрений. Разговор с этими Мирой, если не поставил все точки, то большое количество многоточий сократил. Во-первых, выходило, что Леник это племянник того самого Яша ювелира А, соответственно, сей факт объяснял, почему именно Одноухому, бывший фальшивомонетчик, а ныне, если верить словам Мира Соломоновны, уважаемый антиквар, доверил нарисовать портрет Волкова. Во-вторых, приблизительно стало понятно, почему так скоропостижно скончался Лёник. Его смерть точно связана с тем, что он входил в число немногих людей, которые ждали Волкова, а самое главное, знали, как выглядит товарищ капитан. Неувязочка только одна. По идее, самый заинтересованный в молчании Ван Гога человек это Волков. И по идее, кому и была выгодна смерть Леника, это Волкову. Но Волков — это, блин, я! И если не рассматривать случай внезапного помутнения рассудка или провала в памяти, я точно знаю, что не убивал вообще никого. Вопрос — кто тогда? Думаю, вряд ли Яша решил задушить своего же племянника. Не то чтобы меня сильно волновала судьба Ван Гога, я его вообще знать не знаю но по факту получается, что коснуться меня она может. В-третьих, теперь стало наверняка понятно, Волков и есть тот самый продавец, который должен был привезти к камушке. Причина раннего приезда, думаю, в изменившихся обстоятельствах. Особенно значимыми эти обстоятельства выглядят на фоне прошлого и Яши, и Волкова. Оба они связаны были с фашистами. Естественно, появление такого персонажа, как Жуков, вполне могло напрячь их обоих. Значит, капитан, на самом деле, является кем-то типа диверсанта. Вряд ли он был обычным полицаем. Хотя, черт его знает. Может, и правда служил на побегушках, а во время бегства фашистов из изровно стырил драгоценности у какого-нибудь хера. Потом вышел на Яшу. Тем более, у них имеется много общего. Через Яшу Волков собирался толкнуть камушки и смыться из страны, потому что сидеть в Союзе, имея такую кучу бабла и такое прошлое, глупо. По крайней мере, предстоящий отъезд объясняет наличие большой суммы в чемодане. Уверен, Волков готовился сортовать из приморского города куда-нибудь в сторону Турции, благо недалеко. Послевоенная неразбериха скоро закончится, и тогда вполне велика вероятность, что предателе настигнет кара. Если уезжать из страны, то самое время. Вся эта ситуация удручала меня настолько, что когда мы вышли из кафе и двинулись в сторону дома, я тетю Миру вообще больше не слушал. К тому же она без перерыва восхваляла целью и ее достоинство, сменив тему на более безопасную. Но мне это было неинтересно. Хотя тревога в мире не все равно чувствовалась. Она всячески изображала хорошее настроение, однако на самом деле она у нее была ничуть не лучше моего. Когда мы уже оказались во дворе и я начал подниматься по ступеням лестницы на второй этаж, тетя Мира меня окликнула. Денис Сергеевич! Надеюсь-таки, что сегодняшний чай был для вас полезным, и вы быстро выкинете из головы глупости, если они у вас имеются. Иначе потом придется выкинуть голову. А ведь знаете, я бы не хотела, чтобы Циля имела безголового мужа. Впрочем, как и светлую память о нем, муж должен быть жив, здоров и желательно бодр. Иначе это не муж, а одни нервы. Я молча кивнул тете Мире, затем двинулся к своей комнате. Говорит что-то в ответ не видел смысла. Хочет она верить в мое светлое будущее с целей, пусть верит. А остальное... Я никак не смогу объяснить Мире Соломоновне, почему выкинуть из головы недавний разговор не получится. Да и не нужно ей это знать. У нее сложилось свое мнение. Видимо, хозяйка апартаментов решила, что я максимально увлекся криминалом, втянулся в новую жизнь настолько, что у меня появились планы, связанные с Яшей ювелиром. Вон, Жукова ограбил. Чего уж там. Могу и на Яшу положить свой бандитский глаз. Именно поэтому Мира Соломоновна рассказала, что данный гражданин клепал фашистам по заказу фальшивые документы. Очевидно же, они были им нужны исключительно для диверсионных целей. То есть тетя Мира откровенно дала понять: Яша ювелир опасный человек. Он не засал остаться в городе после ухода фашистов, значит, точно уверен, а его сотрудничестве с врагом никто не знает. Если вдруг выяснится, что это не так, думаю, ювелир причину возможных беспокойств быстренько ликвидирует. Связи у него есть. Опять же, тетя Мира не зря упомянула былую дружбу с Япончиком. У них тут это имя «Билет из пешек в Ферзи». Единственное, что я не мог понять, за каким чертом и кто убил Лёника. Эта мысль упорно не давала мне покоя. Стоило вспомнить Ван Гога, снова начинала жужжать и сверлить где-то в районе затылка. Прямо точь-в-точь, точь, как в кинотеатре. А значит, именно с Лёником связано нечто важное. Или с тем, что я вообще был в его мастерской. «Лёня, Лёня, как же не вовремя ты помер? Никак не соображу, почему?» Говорит же народная мудрость. «Просто так даже мухи не творят непотребства». Ну, видел он портрет. И что дальше? Убивать-то для чего? В любом случае, если Ван Гога ещё не нашли, то скоро найдут, и ко мне появятся вопросы. Я, конечно, могу сказать, будто не дошел до мастерской. Видела уборщица, и что? Я почти сразу встретил скрипачку в холле и отправился ее проводить. Если попрошу Соньку подтвердить, думаю, она не откажет. Я в ее глазах какой-то важный тип. Вот почему она тогда, в день ограбления, твердила, будто не понимает, что я затеял. Мол, игры какие-то у меня ролевые. Сонька, скорее всего, не знает причины, по которой Волков прибыл в город. Не думаю, что ювелир ей рассказал. Он же не идиот. Но у девчонки сложилось со слов Яши представление, будто мечный — это какой-то матёрый уголовник. И тут вдруг столь серьезный криминальный элемент прётся на дурацкое ограбление в роли шофера. Естественно, выглядит странно. «Сонька!» Замер я на последней ступени лестницы прямо перед комнатой. Она ведь тоже видела Волкова. В том смысле, что знает, его погоняла и слышала о предстоящей встрече с Яшей. Но девчонка до сих пор жива. Хотя... Если больше ей ювелир ничего не говорил, то в принципе на портрете и прозвище... Вся ее осведомленность заканчивается. Леник, похоже, просто знал гораздо больше. Вот и все. А Соньку, если бы хотели, сто раз уже грохнули бы. К тому же, раз Иосиф для того, чтобы я попал в черную кошку, отправил меня к Ван Гогу, можно сделать вывод, одноухий работает на банду и ходит у них в авторитете. «Денис Сергеевич, забыли что-то?» Я тряхнул головой, отвлекаясь от активных размышлений и посмотрел вниз во двор. Там стояла тетя Мира, которая, задрав голову, наблюдала за путешествием постояльца в сторону комнаты. Наверное, для нее выглядело странно, как я себя веду. Шел-шел, потом застыл, открыл рот и пялился несколько минут в пустоту. Нет! крикнул я ей, свесившись через перила. Задумался немного. Спасибо за беспокойство, все хорошо. Хотелось бы верить, ответила Мира Соломоновна тихо, но я все равно услышал. В любом случае, чтобы не привлекать внимания и не маячить на лестнице, как идиот, двигался с места к своей комнате. Попутно продолжал думать. А что, если Яша и есть тот главарь, которого ищет сирота? Версия-то вполне рабочая. Вот тогда становится предельно ясно, почему Йоси отправил меня к вангогу Уж кто заслуживает доверия в глазах ювелира, будь он, к примеру, главарем кошек, как не родной племянник, тем более горячо любимый, если исходить из рассказа тети Миры. От этой мысли меня аж прострелило. В том смысле, что появилась радостная мысль, я могу сам поймать главаря, преподнести его майору на блюдечке, а потом аккуратненько слиться с темы предателя, который привезет драгоценности. Правда. Если допустить, что моя мысль насчет ювелира верна, то откровенного разговора между ним и сиротой допускать нельзя. Яша сольёт Волкова как нефиг делать. Пальцем ткнет и все. Скажет «Вот он, сажайте его рядышком». Значит... «Да твою ж мать! Значит, Яши должен погибнуть в какой-нибудь перестрелке в то время, когда его, например, будут брать менты». И тут появляется вполне понятная, ясная, но очень отвратительная перспектива. «Да, Ван Гога убил не я, но стать убийцей мне все равно придется, иначе ювелир сдаст меня с потрохами. Независимо, кстати, от того, является он главарем или нет. Но лучше бы являлся. Если сирота получит желаемое, если обезглавит банду, Он на радостях может спустить на тормозах историю с продажей камешков. Тем более майор ведь не знает, что продавец уже тут. Не приехал товарищ предатель и всё. Докажите обратное. Как только вошел в комнату, сразу же на ключ закрыл дверь, залез в шкаф и достал чемодан. Деньги неизменно лежали на месте. Шкатулка тоже. Я настолько зациклился на бабках, что о ней все эти дни и не думал. Очень зря. «Где же ключик?» — спросил слух, поворачивая коробочку то одним, то другим боком. Потом принялся перетряхивать все вещи, которые были у Волкова. Вообще все. Каждую вещичку отдельно. Ни черта не нашел. «Но это же бред!» — сообщил я чемодану. «Волков не мог закрыть шкатулку навечно. Он не идиот». В любом случае, время собираться в трактир «Черная кошка» приближалось, а перспектива открыть эту чертову шкатулку наоборот отдалялась. До того, как всплыли крайне неприятные обстоятельства, я думал, что смогу обратиться за помощью к тете Мире. Уж она точно подгонит мне специалиста по взлому шкатулок. Просто проблема еще была в том, что коробочка явно старой работы. Она сделана из дерева, вроде бы, но весит прилично и чисто внешне выглядит так, будто ее хозяйка Медной горы из Малахита вытащила. То есть каким-нибудь кузнечным молотом разбить, конечно, получится. Но, во-первых, где я возьму молот, а во-вторых, не уверен, что столь грубое обращение не навредит содержимому. Поэтому нужен ключ. Версия со спецом по замкам тоже теперь отпадает. Если в шкатулке, предположительно, лежат драгоценности, то светить их нежелательно. Вообще никому. В общем, шкатулку пришлось убрать. Я постарался пока что на время отключить мысли, дабы сосредоточиться на предстоящем походе в трактир. Но они, эти мысли, упорно не отключались. В голове роились вопросы, ответы на которые сильно хотелось бы знать. «Что ж ты за тип такой?» — сказал я своему отражению, когда оделся и приготовился к выходу в свет. Лицо мужчины, смотрящего на меня из зеркала, в этот момент казалось мне особо неприятным. И шрам чертов. Прямо мерзкая какая-то рожа. Я вздохнул, бросил последний взгляд в зеркало и вышел из комнаты. Во дворе было подозрительно тихо. Кстати, давно уже тихо, практически с того момента, как вернулись я и тетя Мира. Видимо, разговор, состоявшийся между нами, как-то повлиял и на Бандершу. Может, она после него трижды перекрестилась, что в свое время не связалась с Яшей. Хоть Мира Соломоновна не назвала своего имени, но я прекрасно понял, о какой особе шла речь. Я спустился по лестнице, постоял пару минут во дворе, прислушиваясь. Тишина, нехарактерная этому дому, от чего то напрягала. Она была давящей и неуместной. Даже женщина-гора, которая постоянно находится в противоборстве с Мирой Соломоновной, притихла. В общем, на улицу я вышел с ощущением легкого беспокойства. Не то, чтобы до этого мне было прям мандец как классно. Конечно, нет. Ситуация жопная, из нее надо искать выход. Однако в данную секунду имелось внутреннее волнение, сильно напоминающее предчувствие. Естественно, плохое предчувствие. Хорошего ждать точно не приходится. По сути, все получается, как я и думал: дурацкий анекдот. Сирота хочет поймать главаря банды Черная кошка взять яшу и велира на горячником и заодно схватить человека, который привезет драгоценности, потому что тот не только Варюга и жулик, но и фашистский прихвостень. Если за Варюгу с майором чисто теоретически можно договориться и обойтись малой кровью, за работу на врага исключено. Не помню, как сейчас, в 1946-м, поступают с подобными гражданами но есть ощущение, скорее не разговаривают, а ставят к стенке. Вот это поворот, конечно. Я опасался, что придется присесть на нары. Теперь велика вероятность, что придется прилечь. В земельку. В общем, как ни крути, а ситуация подвисла. Естественно, я не собираюсь идти к сироте с радостной новостью, что одного товарища он уже поймал. Потому что как бы и не поймал. Я сам трусь рядом с ним. К тому же отвечать за поступки Волкова не хочется от слова совсем. Но вот если все же получится извернуться и преподнести майору на блюдечке главаря черных кошек? Пока топал в сторону улицы, на которой находится трактир, так проникся данной мыслью, что сам искренне поверил в успех предстоящего мероприятия. Просто мне нужно быть хитрее, вот и все. Как бы то ни было, сейчас, когда многие нюансы известны, я хотя бы понимаю, где поднажать, а где отпустить. Закончу все дела в этом чудном городишке и... Вот где-то на этом и мои размышления обретали вид туманный и непонятный. Потому как прежде я рассчитывал взять деньги, а затем смыться подальше от блатных, шальных, от майора-сироты. Теперь совершенно ситуация поменялась. Учитывая крайне сомнительное прошлое Волкова, выходит, что рядом с сиротой будет вроде как надежнее. Просто сотрудника уголовного розыска, который, не покладая живота своего, борется с преступностью, заподозрить в чем то плохом сложно. Пожалуй, самое разумное, когда порешаю с ювелиром и всей этой историей, добиться от Льва Егорыча, чтобы меня взяли в штат на постоянной основе. Я, конечно, не горю желанием бегать по городу за криминальными гражданами и преступниками, но такая перспектива всяко лучше, чем бегать от руки правосудия». Трактир встретил меня светящимися окнами и шумом, который доносился изнутри. Как только подошел ближе, из дверей вывалился пьяный в стельку гражданин. Он кубарем скатился по порожкам, которых, к счастью, было мало. Всего три штуки. Иначе убился бы к чертям. У бедолаги с ориентацией в пространстве сложились в данную минуту очень сложные отношения. Пока неизвестный посетитель трактира кувыркался возле крыльца, пытаясь справиться с земным притяжением, я осторожно обошел его, поднялся по порожкам и, открыв дверь, шагнул внутрь. Ну, что сказать. Вот это уже было ближе к той атмосфере, которая, по моему мнению, должна соответствовать всяким притонам. Прямо словно на съемке кинофильма попал. Не сильно просторный зал освещали лампы, но как-то без особого рвения. Можно, конечно, подумать, будто попытки создать полумрак являются целенаправленными, но подозреваю, вряд ли. Скорее, это антураж вынужденный. Столиков было не больше десяти. За столиками сидели мужчины и даже женщины. Естественно, что первые, что вторые вид имели полностью соответствующее заведению. У каждого из посетителей, независимо от половой принадлежности, клеймо некуда было поставить. Дамы все как одна нарядились в платье, сверху накинув нечто отдаленное напоминающее меха. По мне смотрелось это фантастически пошло. Часть мужчин сняла пиджаки, повесив их на спинке стульев, часть упорно пыталась держать марку и пиджаки не снимала. Хотя в зале было даже не жарко. Там было душно. В воздухе витал сизый табачный дым. Он был почти осязаем. Курили все. Даже бармен за стойкой. Впрочем, понятия не имею, как сейчас здесь называется эта должность. В любом случае стойка имелась. За ней мужик в ярком жилете, натянутом поверх не менее яркой рубахи, наливал алкоголь. Жилет ему, очевидно, был мал, потому что топорщился на животе прорехами между пуговиц, которые, в свою очередь, держались из последних сил, но вот-вот могли проиграть бой. «Позвольте шляпу». Я обернулся. Рядом нарисовался еще один гражданин. Если говорить более точно, парень. Достаточно молодой. Видимо, один из официантов. «Это предложение? Или вы меня грабите?» Вообще, на мой взгляд, шутка вышла ничего себе. Вполне достойная. Просто все посетители трактира, вообще все, однозначно и несомненно являлись представителями криминального мира. Причем они не только этого не скрывали. Они это буквально выпячивали. Среди гостей я не увидел ни одного приличного лица. Естественно, в подобном окружении в голову лезут соответствующие ситуации и шуточки. Пожалуй, из всех посетителей выделялся только тощий мужичок в очках, сидевший за одним из дальних столов. Он был пьян и счастлив. Рядом с ним пристроились две барышни. Судя по всему, бедолага сегодня попадет не в самую приятную ситуацию. По внешнему виду я бы сказал, что это какой-то клерк, типа бухгалтера, который себе на беду приперся в трактир выпить. Дамочки явно уже взяли очкарик в оборот. Надо же. Времена меняются, но кое-что остается вечным. Так что насчет шляпы? Настойчиво повторил парень. Похоже, мой тонкий юмор не был оценен в полной мере. Официант продолжал смотреть внимательным взглядом, слегка склонив голову. Причем где-то в глубине его взгляда... Я видел насмешку и пренебрежение. Но только очень глубоко. Ясно. Все по-взрослому. Ну хорошо, ответил я, затем вручил официанту головной убор. Пусть подавится. Все равно я в шляпе чувствовал себя полным идиотом. Понимаю, что у них тут так принято, но если все-таки задержусь в городе, категорически не буду следовать законам моды. Вот, пожалуйте, свободное местечко. Официант указал рукой в сторону столика, за которым действительно никого не было. Этот столик находился ближе всего к стойке и пузатому бармену. А еще рядом с ним кружил паренек со скрипкой. Естественно, не просто так. Не то, чтобы левому товарищу захотелось шататься по залу с инструментом в руках. Он играл. причем играл, хочу сказать, весьма неплохо. Чуть в стороне стояла пианино, которое, судя по внешнему виду, знала Моцарта лично. На старых, разбитых клавишах седой мужичок каким-то удивительным чудом исполнял аккомпанемент скрипачу. Я с уверенным видом кивнул официанту, а затем прошествовал к предложенному месту и с нагловатым выражением лица уселся за стол. Хотя, скажу честно, уверенности во мне не было ни грамма. Наглость тоже, естественно, напускная. И дело не в окружении, не в посетителях, которые заинтересованно косились в мою сторону. По крайней мере, те, кто соображал и не был сильно пьян. Просто мне самому было очень интересно, как я смогу извернуться и реализовать цель, которую обозначил Сирота, отправляя засланного казачка в трактир. Когда мы обсуждали его план на берегу моря, у костра под светом звезд, поход заведения как бы предполагал, что к этому моменту я уже донесу с помощью Иосифа нужную информацию бандитам. Соответственно, если они не выйдут на меня сами до вечера, то мое появление в трактире один черт привлечет их внимание. А теперь вся загвоздка в том, что канал, через который информация должна была поступить к главарю черной кошки», приказал долго жить. Спасибо тебе, Лёник, еще раз. А значит, бандиты при всем желании не могут мной интересоваться с той стороны, которая волновала майора. Они, эти бандиты, просто не в курсе, насколько я необходимая для них персона. Но в то же время не пойти в трактир не мог. По-любому Миша узнает, проверит, а потом отчитается сироте. Придется объяснять, с чего это я отклонился от основного плана, да еще настолько радикально. А мне категорически не хочется признаваться вообще кому-либо, что я видел мертвого Леника. Вот прямо чувствую всеми фибрами души, в данном случае ложь вовсе не порог, а разумный взгляд на вещи. Не успел я поудобнее устроиться за столиком, заказать ужин и немного выпивки, как в зале появилась парочка. Женщина мне была незнакома, а мужчина наоборот. Очень даже знаком. «Вот тебе, бабушка, Юрьев день!» Протянул я тихо, наблюдая, как еще одному свободному столику вышагивает довольно сияющий, как новенький золотой рубль, батя. Чего уж мужика настолько таращило от счастья, не знаю. Дамочка, висевшая на его руке, конечно, имела симпатичную физиономию. Но если сравнить с одной знойной брюнеткой, то всяко интереснее будет. А еще, если мне не изменяет память, что очень вряд ли. «Трактир, где мы сейчас находимся. Водчина черных кошек. Какого черта Паша, который муж Маруси и который заправляет совсем другой бандитской организацией, делает в данном заведении? Это что, вызов? Или все-таки природная дурь? Она у Бати, несомненно, есть. Я лично проверял». Естественно, появление главаря конкурирующей банды присутствующие заметили сразу. Общая атмосфера стала слегка напряженной. Мне кажется, от батиной наглости или безумия, смотря как расценить, обалдели все, включая официантов и пузатого бармена. Последний даже как-то слегка уменьшился в росте, будто пытался слиться со стойкой. Не понял. Бате до его столика оставалось всего лишь два шага, когда он заметил меня. Хотя я, как и бармен, тоже пытался слиться с окружающей обстановкой. Просто все та же внутренняя чуйка достаточно четко мне намекнула, лучше бы нам с батей не узнать друг друга. Вернее, конечно, ему не узнать меня. Я-то с огромным удовольствием буду смотреть в другую сторону. Но... «Ты что тут отделаешь, артист?» Громко на весь зал спросил батя. Не знаю, почему, но на меня он пялился красными, наливающимися бешенством глазами. «Странно. Я думал, возвращение кирпича в родную банду, как и разрешившаяся ситуация с автомобилем, слегка уладили наше противоречие». По закону подлости именно в этот момент одновременно перестали играть и скрипка, и пианино. Все присутствующие отвернулись от бати и повернулись ко мне. Видимо, присутствие артиста удивило посетителей еще сильнее, чем явление конкурента. Подозреваю, кличка моя, как говорил персонаж одного старого фильма, слишком известная в некоторых кругах. В лицо, конечно, артиста мало кто знает, но вот неудачное ограбление склада, как и машина Жукова, уверенно слуху у всех. Соответственно, несложно догадаться, о каком артисте идет речь.